Читая письмо, Николас, с одной стороны, негодовал на прохиндея издателя, который смеет поучать самого Достоевского, как и что ему писать, а с другой стороны, испытывал радостное волнение. Это было уже не косвенное подтверждение подлинности манускрипта, а самое, что ни на есть прямое. Был, был заказ на детективную повесть, именно такую, какая попала в руки к Морозову. Это не реконструкция и не умозаключение эксперта, а железный факт. Фандорин сунул распечатку обратно в файл, перелистнул. Следующая пластиковая страничка была пуста. Наверное, прилипла к верхней, а секретарь, готовивший для севухи материалы, этого не заметил. Неважно. Зато в третьем файле имелось еще одно доказательство. Собственноручная расписка Достоевского в том, что он получил от господина Ф. Т. Стиловского задаток за новую повесть в сумме 175 талеров. Ах, хитреец Стиловский! Ежели писать отказываетесь, прошу вернуть деньги с той же почтой Будто не знал, что Федор Михайлович в его ситуации ни за что не сможет отказаться от денег. Задешево посадил на крючок автора. Ничего не скажешь. Последним документом в папке было письмо Достоевского. Небольшой листок смят и даже надорван, будто его нарочно комкали. На полях снова красный карандаш Стиловского, да и в тексте некоторые строчки подчеркнуты. В отдельный файл вложен надписанный конверт с адресом господину Эвтостиловскому, Садовая улица, дом Шпигеля, супротив Юсупова сада и штампом Санкт-Петербургской городской почты 31 октября 1865 года. Чтобы лишний раз не трепать и без того ветхую реликвию, Николас оригинал письма доставать не стал, вынул приложенную распечатку. «Милостивый государь Федор Тимофеевич, Не велите казнить, велите слово молвить. Не дам я вам обещанной уголовной повести, ибо ее больше нет, да и бог с нею совсем. Я, честно, хотя проклиная все на свете, писал ее в Визбадане в тягчайшие дни моей жизни, иной раз без свечей, пользуясь единственно слабым отцветом уличного фонаря. дописывалось здесь, в Петербурге. Сочинение уже почти было докончено, оставалось не более странички, Пометка красным карандашом «Врет, скотина!» И все время врал. Ничего не написал. Но тут вышла оказия, при нынешних моих обстоятельствах, увы, слишком ожиданная. Явился квартальный поиску треклятого стряпчего Бочарова, коего под именем Чебарова я с большим наслаждением предал в своей повести лютейшей смерти. С полицейским был и судебный исполнитель долженствовавший описать мое движимое и недвижимое имущество. Ни не первым, тем паче вторым не обладаю, да и вся обстановка хозяйская. Посему за неимением лучшего судейский забрал бумаги, что лежали у меня на столе безо всякого разбора. В том числе унесли в квартал и повесть вашу. Я, конечно, бронился и протестовал, но в глубине души рад. Дрянь было сочинение. Пускай оно сгинет навек в полицейском чулане. Даже пытаться не буду ее вернуть, не просите бог, и даже черт с нею, с уголовной повестью, горя на огнем. Вот именно, буду считать, что она сгорела, улетела дымом в трубу. А чтобы вы на меня не гневались и не расстраивались, я вас теперь же обрадую. Решил я написать роман с теми же героями, да не пустяк, а настоящую вещь, с характерами, с глубокими чувствами и, главное, с идеей». Давно уже подступался к Роману этому, то с одной стороны, то с другой, да все не складывалось. Стучался ко мне Роман, стучался, а я по неопытности своей не мог догадаться, как ему дверь открыть. И вдруг получилось, открылась дверь, и голос зазвучал. Так что только поспевай записывать. Я уже начало набросал, а тот квартальный надзиратель. И если чего и жалко, то лишь этого зачина, написанного прямо на последнем листе вашей повестушки. Ну да ничего, я каждое слово запомнил и уже на чистую бумагу перенес. С и покончено, благодарение Господа и квартальному надзирателю. Ежели пожелаете свой новый роман о тяжком преступлении и суровом наказании, передам вам с зачетом присланных 175 талеров. А коли не захотите, я вам задаток тотчас верну. У меня скоро деньги будут. Через три дня должен получить от господина Краевского. Красный карандаш. Подлец. Не сердитесь, с повинную головою Ф. Достоевский. Этот последний документ Фандорин дочитывал, когда Аркадий Сергеевич уже вернулся в кабинет. Встал за креслом, подглядывал через плечо. Ознакомились. Итак, господин Стелловский сам, будучи изрядным жуликом, решил, что Федор Михайлович ему наврал. Талеры проиграл на рулетке, а уголовную повесть писать и не подумал. Но Морозов, профессиональный исследователь биографии Достоевского, отлично знал, что такое вранье не в привычках, Федор Михайлович. Наткнувшись в архиве Стиловского на эту переписку, Морозов весь затрясся. У него появилась великая цель — найти изъятую полиции повесть. Вдруг она лежит себе где-нибудь в запаснике, несмотря на все революции и блокады. Совершенно очевидно, что уголовную повесть никто не обнаружил. Иначе они бы знали. Где искать, Филипп Борисович в общем себе представлял. Все бумаги полиции поступили на хранение в городской исторический архив Петрограда. Он благополучно существует и до сих пор. Что же сделал наш Морозов? Уволился из своего НИИ и перевелся на работу в Питер. Зарплата, как вы понимаете, копеечная. Плюс надо было комнатенку снимать, да на выходные в Москву ездить. Распродал все, что можно, потратил все сбережения. С женой чуть не до развода дошло, но Филиппа Борисовича все это остановить уже не могло. Закусил у дела. В этом месте рассказа Николас кивнул. Ему был очень хорошо знаком азарт историка, учуявшего безошибочный аромат открытия. А тут открытие не рядовое, неизвестная повесть самого Достоевского. Аркадий Сергеевич продолжил. Когда удавалось выкроить время, Морозов рылся в неразобранных фондах Петроградского градоначальства, так называемой «россыпи», которой никто никогда не занимался. Руки не доходили, да и мало там интересного для исследователей, один канцелярский мусор. Датировку Филипп Борисович знал. Октябрь 1865 года. Осенью 1915 года за истечением установленного срока хранения эту документацию должны были сжечь, но он надеялся на военную неразбериху. Многих сотрудников архива наверняка мобилизовали воевать с германцами. Вряд ли у начальства была возможность скрупулезно соблюдать должностные инструкции. И что вы думаете, здесь перед кульминацией рассказа Сивуха в соответствии с законами драматургии Сделал эффектную паузу. Медленно, со вкусом, раскурил свой данхил. Нашел драную картонную коробку с наклейкой «Списанное». Архива был 3 КВ «Казан» части 1865 год. Федор Михайлович тогда проживал в Столярном переулке по третьему кварталу Казанской части города, представляете? Пролежала коробочка 140 лет в целости и сохранности. Не спалили ее в буржуйках, не отправили на свалку. С самого 1865 года никто туда ни разу не заглядывал. И там, среди прочего, обнаружил Морозов канцелярскую папку с заголовком «Бумаги, описанные и изъятые у отставного подпоручика Ф. Ф.М. Достоевского». Депутат негромко рассмеялся, покачивая головой. — Можете себе представить, что было с доктором филологии? Когда сбывается мечта всей жизни, у любого крыша поедет. Филипп Борисович так мне и сказал. Я, говорит, как открыл папку, как увидел рукопись, будто в уме тронулся. Прямо там, в хранилище, чихая от пыли. Даже в обморок упал. Очнулся только за проходной, когда уже милицейский пост миновал. Иду, дрожу весь, а под пиджаком рукопись спрятан. Прочие бумаги он, правда, не взял, посовестился. Пусть остаются будущим исследователем. Даже нарочно папку на видное место положил. — Значит, рукопись украдена из госхранилища, — констатировал Фандорин. И вы хотите, чтобы я стал соучастником кражи? Сивуха так и зашелся от хохота, не дал договорить. — Ой, насмешили! Да у нас в государстве все краденое — нефть, газ, никель. Заводы, комбинаты. Кто был к чему-нибудь хлебному приставлен, тот и стал приватизатором. С какой стати главными богатствами страны владеют бывшие партработники, комсомольцы, ГБшники и просто ловчилы? Ни с какой. Просто решили, что отныне будет так, и дело с концом. Между прочим, правильно решили. Лучше самозванный хозяин, чем вовсе никакого. Вот и Морозов приватизировал то, к чему был приставлен. Но это противозаконно. А законно было отбирать имущество у дворян и капиталистов в семнадцатом году. Но дворян с капиталистами тоже жалеть нечего. Тем, что у них отобрали, они тоже не по справедливости владели. Справедливости, дорогой Николай Александрович, на свете не существует. Разве что на небесах у ангелов божьих. Это во-первых. А во-вторых, откуда нам с вами знать, правду ли рассказал Филипп Борисович? У него и до черепно-мозговой с психикой не все окей было. штампов в архивных на рукописи нет. Может, Морозов ее в дедушкином сундуке нашел. Тогда по закону это его собственность. Я могу вам ручаться заодно. Мне рукопись досталась честно и юридически чисто. Договор вы видели. Половину денежного аванса наличными, половину старым Мерседесом согласно просьбе продавца. Не пустяк. А на международном аукционе рукопись потянет миллиона два, то и три. Я узнавал. Ну и что? За телушка-полушка, да рубль перевоз. С перевозом, кстати, тоже будут проблемы, если дойдет до аукциона. Но это уж, как говорится, не ваши заморочки. Вы мне конец текста найдите. Окажу любую поддержку. Микрофон в вашем автомобиле, пускай пока побудет. Ну, не пойте в машине дурным голосом и не выясняйте отношений с вашей красоткой-секретаршей. Зато, если какое осложнение, мой Игорь сразу в курсе. Он тут при Олеге дежурит, ему скучно. Аппаратура у него с собой в палате, пусть сидит слушает, в случае чего придет на помощь. Вы не смотрите, что он метр с кепкой и собой не видный. Игорь человек больших талантов. Я вам сейчас про него расскажу, чтобы вы прониклись. И спонсор сразу, без малейшего перехода, начал новую историю. Николас слушал молча и перебивал. Личность рассказчика интересовала его, пожалуй, больше, чем предмет рассказа. Хотя и история тоже была вполне неординарная. Сколько же это лет прошло? Одиннадцать? Двенадцать? Нет, больше. Это в девяносто третьем было весной. Я тогда жил на бывшей госдаче в Барвихе. Олежка был еще ребенок. Сообщил Сивуха, как будто это требовало особого пояснения. Ему требовался свежий воздух, мне хорошая охрана. Проблемы у меня тогда возникли. Очень серьезные. Причем сразу с двумя конкурентами тоже очень серьезными. Короче, два заказа на мне висело. Просыпался утром, не был уверен, что доживу до вечера. Сидел на этой долбанной даче, как в осаде, но знал, достанут. Да Вопрос времени. Спасти меня могло только чудо, Божье. Вот оно и произошло. Аркадий Сергеевич посмотрел на Нику, увидел, что зачин удался, и удовлетворенно запыхтел трубкой.